Глава 24. Первый шаг сделал Алекс. Завелся рассказывать длинную, занимательную историю. Ага! насмешливо зевнул он. И месяца не прокантовался на дрю, а уже переслушал все ваши байки, ребята. «Так порадуй нас своей, Охолсон», – сказал один из охранников. Коренастый коротышка-шотландец успел снискать уважение охранников и стать всеобщим любимцем. В том числе и потому, что всегда с охотой угощал коллег. Уж если я возьмусь рассказывать, так извольте заткнуться и слушать, раскрыв рот. В комнате отдыха стало тихо. Я вам расскажу про то, что случилось на старушке земле, еще до того, как появился нынешний император. В те давние-предавние времена, когда шотландцы еще разгуливали босиком по свободным зеленым просторам своего родного острова, Но и тогда была империя, и император, правда, не вечный. Империя звалась Римской. И вольные шотландцы, храбрые воины, были занозы в заднице империи. Поэтому те взяли и перегородили остров высокой-превысокой стеной. Они, значит, по одну сторону, а мы, значит, по другую. Эту стену они называли по имени своего императора, Адриановой. Но даже в те времена торговля была делом святым. А посему в стене были ворота, чтобы народ с товаром мог ходить туда и сюда. А у ворот, понятное дело, стояли охранники. И вот один прекрасный вечер охраняли ворота два римлянина. Парни по имени Марк и Флавий. Тем временем Стэн делал второй шаг возможности покинуть планету-тюрьму. Следовало найти Динсмана. И к тому же суметь подделать результаты лотереи в свою пользу, чтобы именно Стэна и Алекса послали отконвоировать трупы на ХИС. Обе эти задачи нельзя было разрешить, не имея терминала и доступа к головному компьютеру планеты тюрьмы. Начальство не приветствовало наличие терминалов у персонала, а те терминалы, что имелись, находились под строжайшим контролем и действовали только с голоса своих хозяев из высшей администрации тюрьмы. Однако Стэн обнаружил, что игровые компьютеры, стоявшие в комнате отдыха, на самом деле довольно сложные машины. Если охранник выигрывал, машина платила ему сразу же или наркопивом, отдавая приказ стоявшему рядом пивному автомату или начисляла выигранную сумму денег на счет победителя. Разумеется, когда охранник проигрывал, компьютер производил немедленное отчисление из его зарплаты. Стэн расцвел довольно улыбкой, когда понял, что именно такие игровые машины стояли на вулкане и знакомые ему с раннего детства. Пока Алекс отвлекал внимание охранников своими рассказами, Стэн делал вид, что азартно играет, для видимости нажимая ногами на педаль управления. На самом же деле он нащупывал выходы в головной компьютер, в памяти которого хранилась вся необходимая информация. Для этого Стэн включил крохотные приборчики, которые он привез надрю контрабандой под видом плеера и батареи к нему. Один из приборчиков, миниатюрный жучок, повел игру с компьютером за стена, пока тот был занят совсем другим. Наконец экран замигал. Стэн быстро нажал на нужные клавиши и вышел из режима игры. Компьютер был блокирован кодом но кодом до да смешного простым для профессионала. Стэн задумался на минуту, потом вел другой код. Пора делать следующий шаг. Марк отслужил на острове 4 года. А бедняжка Флавий был новичком. Приехал с месячишка назад и на дежурстве впервые. И вот этот самый Флавий стоит насупленный-насупленный. Не нравится ему местная еда, местная погода. А больше всего ему не нравятся шотландцы. «Не переживай», — говорит ему старый служака Марк. Ты тут часов около 9 услышишь страшный в вопли. Так что не накладывай, это просто орда шотландцев вываливается из наших кабаков. Однако у бедняжки Флавия все равно неспокойно на душе. У бедняжки Стена тоже было неспокойно на душе. Он оглянулся. Все охранники с увлечением смотрели в рот Алексу. Стэн приложил к стенке игровой машины коробочку с крохотным экраном, которая залипла там и начала работать после того, как он нажал кнопку Анализ внедрения. И тут часы бьют девять, начинается страшный шум и гам, и прямо на них к воротам валит толпа шотландцев. Волосатый, волосатых, грязных, медвежьих шкурах, а в руках у каждого топорик и дубинка. Флавий перепугался в усмерть, думает, пришел мне конец. И так ему не хочется помирать на краю света, на каком-то острове в нескольких световых годах от родного Рима. Словом, трясется, парень не потеет. А Марку хоть бы хны, нацепил на лицо улыбку и смело глядит всей этой орде прямо в глаза. «Добрый всем вечер!» — говорит. «Проклятые римляне!» — прорал кто-то из толпы, а другой потянулся к мечу. «Замечательно выглядите сегодня вечером!» — продолжает Марк, как ни в чем не бывало. А в ответ ему то же самое. «Проклятые римляне!» Шотландцы подступают все ближе, ближе, дышат флавию физиономию перегаром. Но, думает Флавий, не видать ни моей римской мамочки. А Марк гнет свое. Славный вечерок, говорит. Флавий тут глаза закрыл, чтобы не видеть, как внутренности вывалятся, когда его мечом по животу рубанут. ждет по с закрытыми глазами, а ничего не происходит. Все отчаянные волосатые головорезы прошли через ворота на свою сторону. И Флавия не тронули. Парень тогда поуспокоился, отдышался и улыбается Марку. «Ты, однако, прав. Эти шотландцы, парни, ничего». «Да, приятель», — отвечает Марк, — «вот ты научился кое-чему. Но попомни мои слова в один прекрасный день, когда напьются их мужчины. По этих ворот может действительно стать очень жарко». Как всегда, конец Килгоровской байки был встречен гробовым молчанием. Никто не понял соли. Тишина была нарушена двумя звуками. Стен как раз обнаружил нужный код и вошел в память головного компьютера, но в этот момент загудел зуммером игрового аппарата. Стеновский жучок перестарался и одержал головокружительную победу, потому что через несколько мгновений заурчал и застучал пивной автомат, наполняя кружки пивом с невиданным темпом. Стен едва успел смахнуть себе в карман жучок и прочее оборудование, когда вокруг его игрального автомата сгрудились все присутствующие. «Везет же некоторым!» – проворчал один из охранников. «За целый год игры в эту игру я выиграл две кружки пива. А Кииду вон какое счастье!» На табло горела цифра выигрыша – 387 кружек. «Прямо ума не приложу, на кое мне столько!» – сказал Стен. «Мистер Киит, сказал другой охранник. «Если у вас такие затруднения, мы можем выручить. Будьте уверены, наши животы вместят всю эту прорву». Стэн и Алекс внутренне подобрались. Им предстоял трудный долгий-долгий-предолгий долгий, вечер.